Саморазрушительное поведение За последние годы ушло из жизни огромное количество молодых, энергичных, талантливых и знаменитых людей. Это артисты, спортсмены, деятели шоу-бизнеса. Они умерли от разных причин, но некоторые трагедии прямо иллюстрируют, что такое аутоагрессивное поведение. Еще Зигмунд Фрейд писал о тяге к смерти, которая подсознательно присуща всему живому. Влечение гибели борется с нормальным инстинктом самосохранения, но иногда адаптационная энергия заканчивается, психологическая защита разрушается, и человек сам начинает искать свою смерть. Он не собирается умирать сознательно. Он лечится, ищет помощи, буквально кричит о своем психологическом неблагополучии, но даже близкие люди не всегда замечают это. Слишком молодым, здоровым и успешным кажется гибнущей. Аутоагрессия или саморазрушение может проявляться в злокачественном пьянстве и связанных с ним диких выходках, когда человек совершает то, что ни при каких условиях не позволил бы себе в обычном состоянии. Типичный пример — поэт Сергей Есенин. Добрый, мягкий, по-детски открытый в нормальном состоянии, лиричный и образованный. Стоило ему напиться — Он становился жестоким, циничным, агрессивным. Разбил голову поэту Ивану Приблудному пивной кружкой. Ничего одной собакой меньше станет. Выбил окна в вагоне, разбил стекло, чуть не перерезав вены на руке, пытался выброситься в окно и при этом боялся заболеть. Хотел прожить еще хотя бы 10 лет. Ложился в больницы, но убегал из них, чтобы снова предаться пьянству. В конце концов, он ушел из жизни еще совсем молодым, в Ленинграде, куда уехал опять же в надежде на спасение, пытаясь изменить свою жизнь и горько раскаиваясь. Все это, злокачественное пьянство, травма, агрессивное поведение, мы могли наблюдать в последние годы жизни актера Владислава Галкина. Он тоже много работал, талант его и не думал иссякать, он был востребован и любим. Но что-то изменилось в его душевном состоянии, разрушилась психологическая защита, в разговоре с другом он вдруг сказал, руки на себя наложить, что ли. Кроме того, актер перенес тяжелую травму ноги, потом неудачную операцию, но продолжал работать, работать на износ. Такой же работой на износ убивал себя один из самых сильных людей мира, Владимир Турчинский. Он не пил, занимался спортом. Перед самой смертью сделал себе плазмаферез, очищение крови, и в течение суток умер. Режим, в котором жил спортсмен и шоумен, можно назвать смертельным. Он снимался, выступал по три раза в неделю, совершал перелеты и прекрасно понимал, что такой ритм жизни не слишком полезен для 46-летнего мужчины. В последние дни его стало беспокоить сердце. Турчинский пошел на тренировки, работал на тренажерах, поднимал тяжести. «Я не очень хорошо себя чувствую», его последняя фраза в интервью для телевидения. Человек не голодал, не был сослан на каторжные работы, не хотел болеть и умирать, сознательно. Но все же убил себя. Не хотел сознательно умирать и любимец Америки Элвис Пресли. Когда его психическая энергия закончилась, он заболел почувствовал себя плохо и бросился к врачам за спасением. Только вот прописанные докторами таблетки и снадобья начал принимать в огромных количествах, от отчего в конце концов искончался. Он был умным человеком, прекрасно осознавал последствия своих действий, но совершал именно то, что называется суицидальным поведением. При таком поведении человек показывает утраченную психологическую защиту, он склонен к несчастным случаям и травмам, Он изредка вдруг проговаривается, говорит о смерти. В стихах или в дружеской беседе он словно зачарован смертью. В остальном с ним будто бы все нормально. Психологи знают такой термин «улыбающаяся депрессия». Пациент общается, соглашается, выполняет требования и просьбы врача и даже улыбается, чтобы сделать доктору приятное. Но это и есть один из пугающих симптомов. На самом деле... Это состояние обсессии, оно не зависит от сознания человека. Словно какая-то темная сила толкает меня на это. Так описывают пациенты свое состояние. Исследования, проведенные после войны службой охраны труда на заводах, где производили военную технику, вскрыли поразительную закономерность. Жертвами аварий и несчастных случаев оказывались одни и те же люди. Они словно специально искали возможности погибнуть или покалечиться. Кстати, есть в психологии термин «синдром повышенного травматизма». Психолог Станислав Пек описывает случай с мальчиком, который за год перенес массу переломов и травм. Он бессознательно стремился к ним. Аутоагрессивное поведение присуще всем нам. Мы режем палец ножом, падаем на ровном месте, попадаем в аварии, За этими событиями всегда стоит нарушение психологической защиты. Причины же этих нарушений лежат в подсознании. Когда ребенок доктора Фрейда травмировался, он всегда шутливо спрашивал, «Зачем ты причинил себе это?» Чувство вины, обиды или чужое негативное влияние всегда стоят даже за самой безобидной травмой. Есть люди, которые причиняют себе боль и страдания на вполне законных основаниях хотя на первый взгляд их трудно уличить в жажде саморазрушения. Певица и актриса Шер сделала себе массу пластических операций по настоянию своего возлюбленного. Майкл Джексон проделывал то же самое, чтобы стать лучше, привлекательнее, и закончил как Элвис Пресли, причем в последнее время его преследовали неприятности, судебные процессы и материальные убытки. Он хотел жить и быть счастливым, но тяга к саморазрушению оказалась сильнее. Шоумен Роман Трахтенберг казался веселым и энергичным, просто излучал юмор и здоровье, а в последний год жизни еще и похудел на 20 килограммов под контролем диетолога. Что называется, взялся за себя, только при этом продолжал пить. Актриса Наталья Гундарева производила впечатление здоровой и спокойной женщины, Однако и в ней что-то сломалось, та самая психологическая защита. Пластическая операция, резкая потеря веса, изнурительный труд в огороде, на адской жаре баня, а потом купание в ледяной реке и занятия на тренажерах. Произошел инсульт, но со временем актриса вроде бы пошла на поправку, она искренне хотела жить. Однажды она пошла на прогулку с мужем и поскользнулась, упала и ударилась именно головой, после чего ее состояние резко ухудшилось. Ее здоровье больше не восстановилось, пока не выяснена причина аутоагрессивного поведения, помочь человеку невозможно. Казалось бы, загляни в себя и пойми, но еще древние греки знали, что сознание и подсознание не связаны друг с другом, работают автономно, так что без помощи специалиста не обойтись. Друзья актрисы вспоминают про ее странное пристрастие к темным цветам в интерьере. В квартире у нее всегда было темно и висели черные шторы. Вообще, друзья, родственники и коллеги после трагической утраты часто упоминают, что погибший человек сам искал своей погибели. Выпив, выходил на улицу и ввязывался в драки, садился пьяным за руль, занимался экстремальными видами спорта, альпинизмом, прямо-таки рвался в самые опасные переделки, Даже профессию выбирал с повышенным фактором риска: глотал загадочные таблетки для похудания или резал свое тело, чтобы стать красивым. Есть, кстати, пациенты, одержимые жаждой операций. Они ищут несуществующие болезни, терроризируют врачей, требуя оперативного вмешательства, иногда очень серьезного. А перенеся одну операцию, ищут повод сделать еще одну. Но самым интересным примером аутоагрессивного поведения, на мой взгляд, Является король Франции Людовик XVI. Произошла революция, и король с женой Марии Антуанетты и малолетними детьми бежал из Парижа. Появился шанс на спасение, нужно было выехать за пределы страны, и все были бы живы и здоровы. И вот на огромной карете, нагруженной вещами доверху, они выехали из Парижа. Вещей было так много, что карета двигалась очень медленно. Они взяли с собой даже ночной горшок с золотой крышкой а на дверцах кареты были огромные королевские гербы. Революционно настроенные крестьяне схватили лошадей под усы почти на самой границе, арестовав беглецов. И их сразу опознали, потому что они не удосужились даже переодеться. В итоге и король, и королева погибли на гильотине, а ведь были умными и образованными людьми своего времени. Просто в них уже начала работать программа смерти.